смеяться над государями и непременно сбреть свои мятежные бакенбарды, которые больше напоминают бороду франкомасона. Коляска башняка подпрыгивала на ухабах. «Прибавь!» — крикнул башняк Фролке. «Развалимся, Александр Карлович! Кому сказано?» Фролка щелкнул кнутом, лошади рванули и повозку подбросила. Колесо сорвалось с оси, поскакало вперед, повозка нагренилась, ось прочертила по земле глубокую борозду. Коляска встала. э говорил же, фролка слез сковозил. Должно шплин слетел. Колесо еще, башняк спрыгнул на землю. Да вон оно, надеть только мудрено. Я подыму, а ты надевай, велел башняк. Фролка подкатил колесо, башняк схватился за края повозки, застонал, приподнял.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 Я вам луга покажу заливные, а болот у нас какие. Ммм, красота Ищейки с любопытством глядели, как болотная грязь выдыхает пузыри. Рядом стояла пустая повозка. «Где же он?» — сказал второй щейк «Скакнул, и нету». «Молохач, молохач!» — передразнил он. «Знаю, куда». «По короткой дороге решил», — сказал первый щейк «А кобыла его где?»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 Болотная грязь обнимала у рту Петровича, словно влюбилась. Выбравшись на берег, он прислонился к березе, выдохнул. Посмотрел белыми глазами, как мутная жижа затягивается ряской. Покачал черной головой. «Как ее звали?» «Кого?» — не понял первый щейка. «Кобылу! Кого?» — раздраженно проговорил Лавр Петрович. «Кажись, ветка?» — сказал второй щейка.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 Сломал руку. Фома Фомич усмехнулся, покачал головой. «Рад, что позабавил», — сказал Башняк. «Простите, великодушно, если неверно столковали улыбку мою», — произнес Донников. «Я просто подумал, сколько нелепостей вокруг, что судьбу человека определяют». «В ту пору я плохо держался в седле», — сказал Башняк. «Нелепость тут ни при чем». «Александр Сергеевич как-то сказал, что вся Россия нелепостью полнится», — заметил Донников. А что по мне, так в любой нелепости правила есть. Стоит ли искать правила в нелепости? Спросил башняк. Не знаю. практически это вопрос или философский, ответил Фома Фомич. — Но вот, бывало, спрашиваешь на дознании какого-нибудь мехрютку. Что же это ты, братец, соседа своего клоном прибил, а потом еще и жену его, и дочку малую, которой четырех годков не насчитали? Доников повысил голос, будто собирался читать стихи. Зачем их корове живот спорол? Дорогой ты мой человек. А Михрютка этот глазами лопает. Чего, барин? Разве нельзя было? Фома Фомич покачал головой. М -м, нельзя. Над холмами и туманом быстро поднималась косая луна. Тут что мужик, что барин, продолжал Фома Фомич. чины со сословий не зависит. А ежели такой Михрютка наружу